Глава 31. Медь едет в Москву. «Из меня, наверное, получился бы настоящий наркобарон», не без гордости думал директор Чуковской текстильной фабрики Кайгородов. Он где-то читал, что самая совершенная схема транспортной логистики разрабатывают мафиозные кланы, которые занимаются переброской наркотиков из одной части света в другую. Сравнение пришло в голову Кайгородову не случайно, он только что завершил грандиозную операцию. В Москву были отправлены два железнодорожных состава, загруженные медными валами. Когда Стас предложил эту схему работы со Стартбанком, директор фабрики вначале просто отмахнулся. «Стас, это совершенно нереально. Два состава на московское направление за неделю». «Иван Семенович, есть такая поговорка. Глаза боятся, морда пьет. Главное поставить себе цель. Я вам со своей стороны помогу. Ломбарщики уже резервные площадки на станциях обещали расчистить. Так что прием обеспечим. За вами погрузка и доставка». «Делать нечего». Кайгородов вышел на своего знакомого железнодорожного начальника Выхухолева. Это был мужик с железными нервами. Можно себе представить, какой характер сформируется у человека, которого все называют сначала похухолевым, потом нахухолевым и только затем по паспорту. Выхухолев прославился на все РЖД в 2001 году когда в Россию совершил свой первый визит любимый руководитель корейского народа товарищ Ким Чен Ир. Бронированный поезд высокопоставленного корейца нёсся тогда по России, нагоняя ужас на все железнодорожное начальство. Рушились графики, пассажиры подняли вой на всю Россию, контрагенты грозили судами. Выхухалев отвечал за один из самых сложных участков. Время передвижения дружественного руководителя было рассчитано буквально по минутам. И тут, как на грех, возникает заминка. Нужно пропустить пару составов, ну очень нужных людей. И всего-то час для этого требуется. Выхухолев этот час обеспечил. Он умудрился найти и доставить на небольшой полустанок ветерана, который во время войны грудью заслонил великого вождя корейского народа, товарища Ким Ир Сена, от вражеской гранаты. А любимый руководитель очень уважал великого вождя, своего папу. Ким угощал ветерана чаем в своем личном вагоне почти полтора часа, так что Кайгородов обратился по адресу. «Будет непросто, Семенович, но идеи Чучхе непобедимы. Сделаем!» — сказал Выхухолев. «И сделал!» Сыграли свою роль три немаловажных фактора. Во-первых, преданность Выхухолева идеям корейского социализма, Чучхе, в которые он твердо уверовал после знакомства с Кимом. Во-вторых, кризис. Объем перевозок по железке резко упал. Движение уже не напоминало сумасшедшие таракани бега времен визита любимого Кима. И в-третьих, один состав под Кайгородово уже был выделен. Он как раз готовил к отправке в Москву груз со склада метизов, где с советских времен копились запасы крепежа, оснастки, инструмента. Когда-то материал этот стоил копейки, его при первой возможности тоннами списывали. А теперь метизы стоили целое состояние. «Медь в первую очередь», — решил Кайгородов и отдал метизный состав подвалы.